при противнейшего, но ей не суждено было закончить эту фразу, страшный грохот прокатился по лесу. Глава седьмая. Лев и единорог. В тот же миг по лесу побежала королевская рать.